«Глава 13. Покажи мне, достойны ли вы? Сила наше всё!» Тем не менее, командир, несмотря на произошедшее, всем своим видом сохранял спокойствие и делал вид, что совсем не обескуражен неожиданным появлением Йороу и по меньшей мере двум десяткам Йети позади неё, Переключившись на последних, Хиро утвердительно кивнул головой. Глава поселения взяла с собой не абы кого, а самых настоящих воинов. Среди них особенно сильно выделялось несколько ветеранов, как про себя прозвал их командир, которые, по его мнению, не сильно уступают своему лидеру в силе. Это легко можно было понять по их поведению, шрамам на теле и тому, как они смотрят на человека. Этому пункту Хиро придал особое значение. Все дело в том, что он собирался переместить их на станцию к своим людям. По бросаемым в его сторону взглядом было понятно, что не все из них испытывают дружелюбные чувства к человеческой расе, что в принципе неудивительно, учитывая их историю. В присутствии ее роу они явно себя сдерживают и неизвестно, Как могут себя повести в ее отсутствие, тем более учитывая тот факт, что полноправный договор еще не составлен. Этот момент может вызвать не самые приятные, можно даже сказать, конфликтные ситуации уже на месте. По изучающему взгляду головы стало понятно, что ей интересно, как себя поведет Хиро. Впрочем, несколько мыслей на этот счет у него уже было припасено. «Вижу, что вы уже готовы к отправлению», – спокойным тоном произнес он, стоило выйти на улицу и еще раз внимательно осмотреть собравшихся. «В таком случае не будем задерживаться. Следуйте за мной». Каково же было удивление Йети, когда Хиро привел их в то здание, которое ранее ему выделила Роу. Они с недоумением и некой долей сомнения смотрели на человека, заставившего собраться их в этом месте. «Тебе необходимо что-то забрать?» Сохраняя спокойствие, произнесла глава. Она, как ее соплеменники, не понимала, для чего их сюда завели. «Если мы собираемся отправиться в длинный путь, то лучше, чем мы эту местность, не знает никто. Позволь нашим проводникам показать более легкий маршрут. Главное, укажи направление, в котором мы будем двигаться. Это не потребуется». На лице Хиро появилась еле заметная ухмылка. Совсем скоро вы сами поймете, почему. От вас мне потребуется лишь готовность и небольшая просьба. Командир на мгновение замолчал, задумчиво обведя взглядом Йети. Ничему не удивляться и не делать поспешных решений и действий. Справитесь? Я не совсем понимаю, в какую сторону ты ведешь. Вышла немного вперед. Но мне интересно увидеть, что же ты задумал. Даю слово, что мы будем вести себя прилично, несмотря на дальнейшее развитие событий». «Вот и славно, этого более чем достаточно», – выдохнул Хиро. «В первый раз перемещение может оказаться немного необычным, но постарайтесь сохранять спокойствие. Готовность пять секунд». Су прижалась к командиру, нисколько не стесняясь окружающих. Тем самым она немного успокоила их своим поведением, и уже спустя несколько секунд Хиро активировал навык переноса и переместился на станцию. Перед отправлением инопланетный путешественник сверился с планировкой станции, выбрав одно из пустующих помещений вдали от жилых секторов – Он уже давно привык к такому способу перемещения, и для него это не стало чем-то новым, но вот для Йети они явно не ожидали такой стремительной и разительной смены обстановки. Еще несколько мгновений назад Йети находились в своей собственной деревне вдали от человеческих глаз, глубоко в заснеженных горах, и тут бац! оказались в неизвестном помещении, стены, пол и даже потолок которого выполнен из неизвестного им материала. Этот сектор был одним из тех, в котором еще не начались работы по облагораживанию и подготовке к жилью или же перестройке под нужды одного из быстро развивающихся направлений, коих на станции с каждым днем становилось все больше. Реакция йети вышла неоднозначной. Некоторые явно опешили, застыли с открытыми ртами и начали быстро озираться по сторонам. А более опытные товарищи, в числе которых оказалась ее Роу, моментально выхватили оружие и приготовились к сражению, по всей видимости, решив, что их заманили в ловушку. Как это понимать? воинственно спросила голова держа на готовив свое оружие и внимательно следя за обстановкой. Где мы? Успокойтесь, нет повода для волнений. Примеряющий поднял руки Хиро, демонстрируя своим поведением самые добрые и дружелюбные намерения. «Мы переместились на станцию, являющуюся связующим звеном моих территорий. Вам здесь ничего не угрожает, поэтому можете опустить свое оружие и внимательно меня выслушать. Не думаю, что разговаривать в обстановке, когда на тебя направлены взгляды не слишком дружелюбно настроенных и Поможет нам быстро разрешить возникшее недопонимание, тем более, как вы можете видеть, я здесь нахожусь только со своим фамильяром. Почему ты не предупредил меня, что собираешься провернуть что-то подобное? Нахмурилась Йороу, но все же сначала опустила свое оружие, а спустя несколько секунд убрала его полностью. Остальные ети нехотя, но последовали ее примеру хотя это не касалось бросаемых в сторону командира взглядов. По ним было отчетливо понятно, что они стали еще больше не доверять человеку и стоит ему совершить хоть один неверный поступок, и эти незамедлительно бросятся в бой, невзирая на находящегося рядом с ними лидера. «О такого рода вещах необходимо предупреждать заранее». «Это могло занять слишком много времени, коего у меня и так постоянно не хватает». Глядя прямо в глаза Йорроу, парировал Хиро. «Тем более даже сообщи о вам заранее. Скажи мне честно, поверили вы бы мне на слово, что есть возможность переместиться несколько сотен, а то и тысяч километров в одно мгновение?» «Я бы посчитала это глупой и крайне неудачной шуткой», – честно ответила глава. «А учитывая тот факт, что даже сейчас я пребываю в некоторой растерянности...» «Вот то-то и оно!» – устало выдохнул командир. «Это сэкономило нам кучу времени на разъяснения и споры, которые обязательно бы возникли в этой ситуации. Но сейчас в этом нет необходимости. Мы уже прибыли на станцию, и дальнейшие разговоры ни к чему не приведут». «Хорошо, я тебя услышала». Согласилась с версией Хироглава. «Тот факт, что мы уже находимся здесь, неизменим. Мне больше интересно, что ты планируешь делать дальше?» «Перед отправлением из вашей деревни я заметил, что некоторые из твоих соплеменников не совсем дружелюбно относятся к людям. Не подумайте, у меня и в мыслях не было вас задеть или заставить изменить свою точку зрения в одночасье, особенно по отношению к человеческой расе». Поэтому, прежде чем я изложу вам дальнейший план, мне бы хотелось услышать от тебя ответ на один вопрос». Хиро подошел к Йорроу и посмотрел ей прямо в глаза. «Что у племени Йети считается самым главным? То, что может пусть и не изменить, но немного смягчить ваши отношения к людям. Есть то, что вы цените больше всего и что может стать связующим фактором между нашими расами». По крайней мере, на первом этапе. Ответ на этот вопрос командир уже знал, но не стал открыто предлагать то, что задумал. Он делал все, чтобы они сами пришли к этому решению, аккуратно и ловко подталкивая их в нужном направлении умело выстроенными предположениями. И стоит отдать должное Йорроу, она сразу поняла, в каком направлении двигается Хиро. Сила! Спокойно и немного воинственно произнесла она. «Наше племя, как и вся раса, в целом признает силу. Люди на протяжении множества поколений избегали нас из-за того, что мы намного превосходим их в физическом развитии, от чего и всячески пытались от нас избавиться. Пусть сейчас мы и готовы стать вашими союзниками, но мы не будем следовать за теми, кто слабее нас. В нашем с тобой поединке...» Я смогла увидеть, насколько силен именно ты. Но это не относится к тем, кто следует за тобой. Мы не доверим свои спины тем, кто будет значительно уступать нам в силе». «Понимаю», – Хиро с трудом скрыл ухмылку. «В таком случае, самым лучшим решением будет провести между твоими соплеменниками и моими бойцами несколько спаррингов, чтобы показать, что мы не будем тянуть вас на дно. Отмечу сразу» что поединки будут проходить без намерения убить своего оппонента, лишь показать, кто на что способен. Таким нехитрым образом мы сможем понять, кто чего стоит. Как тебе такое предложение, Йороу? Как я могу отказаться от такого заманчивого предложения? Пусть в диалоге и не участвовали остальные эти, но они все прекрасно слышали. Возможность провести поединок с ненавистными ими людьми – На их лицах отчетливо читалось, что они об этом думают. Крючок заброшен, осталось подсечь наживку и вытащить крупный улов. Только у меня есть условие. Какое? Моментально среагировал командир. Мы с тобой не будем участвовать в поединке. Тоном не терпящим возражений произнесла она. Позволим нашим подчиненным самим решить этот вопрос. Меня такой исход полностью устраивает, улыбнулся Хиро. Это место подойдет для проведения нескольких поединков или выбрать другое? Вполне подойдет, оглядевшись и убедившись в том, что помещение немаленьких размеров, ответила Йороу, тогда пусть твои соплеменники готовятся к предстоящим схваткам, командир призвал голографический планшет и быстро напечатал несколько сообщений, отправляя их адресатам. «Мои люди скоро прибудут». Ждать пришлось недолго. Уже спустя минут десять в этом месте стало значительно оживленнее. Прибыл весь офицерский состав из десяток бойцов, значительно превосходящих остальных. Среди прибывших также был и Артур, но по его поведению было понятно, что участвовать в готовящейся заварушке тот не собирается. Стоит отметить и то, как встретили друг друга две фракции. Прибывшие люди с удивлением смотрели на эти, о которых слышали лишь из сказок от тех, в свою очередь, не отводили своих взглядов от представителей человечества. Взгляды с обеих сторон бросались заинтересованные, оценивающие и не всегда дружелюбные. В сообщении Хиро кратко изложил подробности предстоящего мероприятия и прямо сейчас, собрав вокруг себя людей, объяснял остальное. Ее Роу проворачивала подобное и с Йети, отчего два лагеря сгруппировались в небольшие кучки на приличном отдалении друг от друга. «Как вы уже успели заметить, это Ети, спокойно начал Хиро. «В ближайшем времени они станут нашими союзниками», Но для этого необходимо показать им, что они глубоко заблуждаются насчет людей. В их понимании мы слабая раса, способна лишь на хитрости и всевозможные уловки, и ни за что не станем сражаться в честном поединке с ними. Ваша главная задача – доказать обратное, но без лишнего фанатизма. Они все же наши союзники, и нет необходимости переходить грань. Постарайтесь сделать все, чтобы их мнение о нас изменилось. Справитесь? Спрашивающий лидер. Ухмыльнулась Агния. Уж очень мне хочется удивиться, когда они в своих противниках увидят помимо мужчин еще и женщин. Интересно, не посчитают ли они такой жест с нашей стороны трусостью? Неважно, что они там посчитают. Вернул ей ухмылку Хиру. Главное то, что ты докажешь обратное, но перед началом поединков напомню, что они наши потенциальные союзники. Заходить далеко не стоит, но и давать слабину тоже запрещено. Выложитесь на полную и выйдите победителями из этого сражения. Есть! Хором ответили бойцы и офицеры, в глазах которых отчетливо можно было прочитать их настрой. Все как один не желали проигрывать йети, а веселые, можно даже сказать, озорные искорки говорили о многом. Для них это тоже испытание, ведь ранее им не приходилось сражаться с йети. «Мы выложимся на полную!» «Тогда вперед!» – гаркнул Хиро. «Покажите все, на что способны!» На этих словах он отошел немного в сторону и жестами показал Роу, чтобы она подошла к нему. Два лидера заняли немного обособленную позицию, внимательно наблюдая за подготовкой к поединкам. Одним из условий было то, что бойцы сами будут выбирать очередность сражения и битвы будут проходить по очереди один на один. «Нам предстоит довольно интересное зрелище», — первым заговорил командир, облокотившись об стену. Рядом с ним застыла глава с крайне задумчивым выражением на лице. «Надеюсь, что это поможет нашим ребятам найти общий язык. Ведь, как известно, что еще может сблизить настолько сильно, как нехороший мордобой?» «Ты ведь это задумал с самого начала, не так ли, Хиро?» Неожиданно повернулась в его сторону роу То, что она его так быстро раскусит, он действительно не ожидал. И еще больше зауважал эту девушку. «Довольно хороший и продуманный шаг в текущей ситуации. Это поможет обеим сторонам немного понять друг друга. Но я должна тебя предупредить заранее. Еди не из тех, кто так просто проиграет». «Это касается и людей», — вернул ей шпильку Хиро. «Находясь в уединении, вы зациклились на том, что мы продолжаем действовать так же, как это было раньше, еще в те времена, когда вы не были изгоями. Сегодняшние поединки покажут, что человеческая раса не стоит на одном месте и постоянно развивается, а также может потягаться с етей в честном бою. «Время покажет», – легко согласилась Йорроу, но в ее словах слышалась изрядная нотка сомнений». А пока давай насладимся представлением. Пока два лидера переговаривались между собой, первые соперники определились и вышли в центр помещения. Со стороны Йети вышел старый знакомый Хиро, который схлопотал от него при первом знакомстве несколько оплюх, а со стороны станции один из бойцов, не входящий в офицерский состав. Остановившись друг перед другом, они демонстративно откинули оружие в сторону и оголились по пояс, демонстрируя хорошо натренированные тела и перекатывающиеся бугры мышц. Со стороны обеих сторон послышались восторженные и подбадривающие крики, после которых первые дуэлянты начали сражение. Стоит отметить, что оба обладали поистине невероятной физической силой и ловкостью, несмотря на свои внушительные размеры. Первым делом в ход пошли кулаки, и каждая из сторон получила несколько довольно увесистых оплеух. Понимая, что этого недостаточно, они принялись за бой более серьезно, демонстрируя все, на что способны. Люди и Йети завороженно следили за сражением. Ни одна из сторон не уступала другой, а в некоторых моментах даже превосходила. Тем не менее, первым проигравшим спустя примерно две минуты сражения оказался член станции. Йети провернул несколько финтов, ловко подловил своего оппонента на уклонении – и ловко подсек ноги бойцу, после чего завалился всей своей немаленькой тушей сверху и начал душить противника. Тот пытался вырваться из крепкого захвата, но сколько бы усилий ни прилагал, ничего не вышло. Первый победитель определился, когда боец несколько раз постучал ладошкой, а пол принимая поражение. Ети взревели, а люди начали подбадривать своего товарища, Тем не менее, несмотря на поражение, со стороны оппонентов не доносилось никаких оскорбительных или провоцирующих выкриков. Наоборот, в их взглядах появилось некоторое уважение, и это уже после первого поединка. Да, с одной стороны может показаться нечестным тот факт, что члены станции не используют своих навыков, а сражаются голой силой. Эти не игроки, и они не могут пользоваться такого рода приемами, и пусть они значительно превосходят физики людей, последние уступать не намерены. Спустя семь поединков Йети вели со счетом 5-2. В общей сложности назначено около двух десятков дуэлей, и пока еще рано судить о конечном итоге. Но моральный дух соплеменников и Йорроу находился на самом высоком уровне. Тем не менее, они начали с большим уважением смотреть на людей, которые пусть и проиграли пять раз, но постоянно демонстрировали нешуточные навыки боя и высокие боевые способности. Всё изменилось тогда, когда начали выходить младшие офицеры, а за ними и старшие. Схватки стали ещё более ожесточёнными, соперники присматривались друг к другу И прямо во время боя выискивали слабые стороны оппонента, и уже к пятнадцатому бою общий счет двух фракций был таков – восемь побед «Ети» и семь побед «Станции». Дальше начнется самое интересное. С обеих сторон остались сильнейшие. Со стороны «Ети» те самые ветераны, а от «Станции» основной костяк в лице «Катаны», «Ивана», «Агнии», «Гитариста» и «Ирбиса». Хиро мог выставить намного больше сильных бойцов, но не стал этого делать намеренно. Поединки должны проходить честно, и выставлять весь костяк против Йети было бы не самым лучшим решением. Возможность поучаствовать в таком событии для простых бойцов многое значит. Помимо полученного опыта, они также осознают, насколько этот мир многограненный и широк, Есть высокая вероятность, что в будущем могут объявиться те, кто будет способен блокировать возможность применения навыков и способностей, и останется лишь полагаться на грубую физическую силу. Это даст им толчок в будущем развиваться еще более усердно и в этом направлении. «Хозяин, я прибыл!» – неожиданно услышал в голове Хиро «а вместе со мной?» Около двух тысяч моих подчиненных. Мы находимся недалеко от города и ждем дальнейших указаний». А вот и последний участник прибыл. Осталось только встретиться и с ним, после чего можно будет со спокойной душой отправляться на очередной этап задания. «Жди, я скоро прибуду», «Тихо», – тихо ответил командир. «А пока...» Предстояло насладиться крайне удивительным зрелищем. Хрупкая на вид Агния сражалась против одного из ветеранов Йети. За их боем внимательно наблюдали обе стороны, затаив дыхание.